Глава пятая. Первым нарушил молчание судмедэксперт. Яков Ручка очень внимательно на меня посмотрел, хотя обычно он игнорировал всех сотрудников младшего капитана. Но такого Ручка стерпеть не смог. «Да ты же еще стажер!» – произнес он, щуря глаза. «Откуда знаешь? Это вас так в школе милиции обучают? Смотри, стажер, смотри внимательно! Видишь, что у него с затылком?» «Это травма от падения!» Каждый норовил назвать молодого сотрудника стажёром, хотя после школы милиции я лейтенантские погоны получил ещё в августе. «Осмотрите травмы поближе, Яков Вениаминович», – твёрдо сказал я. «Поймёте, что это от удара, а не от падения. От падения травма выглядела бы иначе». «А ты-то где насмотрелся?» – нервно выкрикнул тот. «А я вот!» «Ях, это у нас спец в этом!» Устинов обнял его за плечи своей ручищей, потом с силой прижал к себе сбоку, наклонил и начал водить костяшкой пальца по макушке. «Ях, это у нас большой спец по травмам! Что скажешь, Яха, а Яха? А у тебя тут лысина, стареешь уже!» «Уйди хрен Устинов, отвали!» Ручка с трудом вырвался и отряхнул свою куртку, враждебно глядя на нас всех. «А где тогда кровь?» Он подошел ближе, обдав меня волной перегара. «Если его стукнули по кумполу, на полу должна быть кровь, а он упал вниз, башкой ударился и...» «Да», — следачка Ирина поглядела на собаку, потом в бетонную канаву. «Вопрос верный. Павел, если у вас есть какие-то обоснования для такого...» Я все пытался вспомнить что-то про нее. В то время у нас, если женщина и занимала должность следователя, то обязательно крепкая бабище с мощной голосиной, которая и сама смогла бы заломать преступника. А вот эта хрупкая девочка, которая еще и всем говорила вы, словно бы была не на своем месте. А, точно, у нее же дед из областной прокуратуры устроил сюда на первое время. А девочка действительно работает, что необычно. Чаще такие не пачкают руки или обувь. «Ладно, потом повспоминаю о ней что-нибудь еще». «Если он упал и стукнулся затылком, то почему лежит лицом вниз?» – спросил я. «Мог перевернуться», – заявил Ручка. «Если умер не сразу, то ворочался. Мог попробовать встать». «С таким-то повреждением?» Раздался щелчок. Это криминалист Кирилл начал снимать место происшествия. Начальство депо тем временем отошло подальше, обсуждая свои дела. «Я тоже ненадолго отошел, чтобы усадить Сан на чистое место. А то живет он у меня в квартире. Этот мазут с его лап счищать придется долго». Пес послушно сел в стороне на плитке и уставился на меня. «И тогда почему спина?» Я, вернувшись к канаве, показал вниз. «Чистая. Спецовка-то забрызгана мазутом, но не пропиталась им, как штаны. А если бы он плюхнулся туда спиной, а потом перевернулся, все было бы черным». «И волосы, я их вижу, они рыжие. В мазуте и масле бы все почернело сразу». «Он мог ебануться башкой об рельс», – спорил ручка, – «а потом упасть». «Тогда где кровь?» – спросил я. «Рельс чистый. Остались бы капли или того хлеща, фрагменты, если только их не подтерли тряпкой». «Ну, если он был таким пьяным, как ты, Яха!» – пробасил Устинов и снова полез к ручке обниматься то врезался бы и об рельс, и об тепловоз, и прямо между колёс бы упал вниз, если бы тепловоз тут стоял ночью. даже Пашка? Ах, вот же ты, Василий Иванович трюга Вроде и шутит, а как внимательно он всё осмотрел. Очень грамотный совет, хотя он его и дал полунамёком, которого молодой я даже бы и не понял. Я бы и сам спросил про это только попозже, но раз Устинов намекает сейчас, надо развить тему. «Стоял ли здесь ночью локомотив?» Я повернулся к начальникам. «На этом пути». «Откуда?» Начальник почесал затылок. «Ночью другую машину к выдаче готовили. Приемщик утром на нее пришел. У нас людей в ночную смену мало. Ходовики работают днем. Полная смена техосмотра работает в ночь, но они в другом корпусе. Так что тут тепловозом ночью делать было нечего». «Мог вообще-то прогрев поставить?» Мастер задумался. С поездки лайба какая-нибудь пришла. Ее могли загнать в корпус, чтобы не мешало маневрам. Потом на техосмотр могли увести Что за прогрев? Ну, этот, цех прогрева локомотивов, пояснил он. Они маневренные работы по депо делают. С места на место тепловозы гоняют. Могу диспетчера спросить. Он еще с ночи не ушел, его в курс ставят, что куда едет. Или к ним самим сгонять, у них в журнале записано. Сгоняй лучше к ним, Саня приказал начальник, отходя в сторонку. «Потом скажешь». Мастер Саня промчался куда-то по цеху в сторону ворот. Начальник принялся изучать пиликнувший у него в кармане пейджер, а следователь Ирина насела на ручку. «Спускайтесь уже», — настаивала она. «Нужно все осмотреть». «Яха, ты вот там спустись», — Устинов показал рукой на лестницу в том конце ямы. «По этим доскам пройдешь, а я тебе буду за ручку держать, чтобы ты не упал». «За ручку понял, да? Хе -хе. А то ты и по ровному месту пройти не сможешь, сразу свалишься!» «И кто меня держать будет, ты?» «А ты мне не веришь?» – Василий Иванович заулыбался. «Тебе нет!» Но его все-таки смогли загнать в яму, и Устинов повел его сверху и вправду держа за руку, чтобы пьяный не грохнулся в жижу. Но по пути Устинов сам обо что-то споткнулся. «А это что такое?» Он отодвинул ногой тяжеленную деталь. «Чего они у вас повсюду валяются?» «Ходовики подготовили». Начальник депо отвлекся от пейджера. «Это тормозные колодки. Менять надо. Старые тут же валяются, пока не выбросили». «А старые куда девают обычно? Или здесь так и лежат?» «Уносят в кучу». Начальник показал рукой куда-то на улицу. «Ну, то есть в конце смены в кучу. Потом увозят раз в месяц». Я присмотрелся к этой детали. Чугунная, тяжелая, килограмм 10-15. Такой точно можно проломить черепушку. Но это новая, еще не стертая. Рифление на внутренней части было хорошо видно. А есть и уже стертые с одной стороны, отполированные чуть ли не в зеркало. Значит, именно этим местом колодка прижимается к ободу колеса. Два перемазанных мужика, идущих рядом с другой ямой, Как раз несли по две таких, закрепленные на толстой стальной проволоке. Такой штуковиной убили мужика или нет, пока неизвестно. «А вот у них так же, как у нас», — сказал один мужик другому, наблюдая за попытками ручки спуститься и пройти к телу. «Один работает, семь начальников за ним смотрят». «В натуре так и есть». «Стоял?» — в этот момент закричал мастер, едва показавшись снова у нас на глазах. «Стоял двухсекционный» сейчас у ночи до семи утра, потом на техосмотр уехал». «Значит, просто так упасть между колёс покойный не мог», – заключил я. Он стоял или проходил здесь, а кто-то подошёл к нему со спины и ударил. Но никто этого не видел, потому что их от входа закрывал тепловоз. После этого убийца скинул тело вниз и ушёл. Не мог же убитый сам упасть, если яма была занята. «Не так-то это просто, места мало». «Можем провести следственный эксперимент», — Устинов выпрямился и потер спину. «Вот ручка пройдет мимо тепловоза, упадет с пьяну, а сможет ли он между колес просочиться и вниз упасть или нет? Я вот думаю, ручка способен на все». «Так, давай, держи меня», — судмедэксперт балансировал на обломке палеты. «Устинов, держи, падаю!» Наконец, с большим трудом, ручку довели до тела, и тот, брезгливо поморчившись, склонился над ним, чтобы провести первичный осмотр. «Значит...» — Ирина подошла ко мне ближе, и вид у нее был неуверенный, в отличие от прожженных городских следователей прокуратуры. «Ваши наблюдения подтверждаются, Павел. Но все же, если это убийство, то надо принять меры». «Как обычно», — быстро сказал я. «Осмотр места происшествия и опрос свидетелей и знакомых. Поиск орудия убийства». Я повернулся к мастеру и спросил, «С ночной смены уже все ушли?» «Ну, слесаря с бригадирами ушли, мастера тоже. Время-то уже почти обед». Тот вытер руку о штаны и почесал затылок. «Диспетчер только сидит. Он с нарядчицами разбирается, чтобы...» «Но если погибший ходовик...» Я встал на краю ямы. «И в ночь они не работают...» то его коллеги сегодня пришли в дневную смену, да? Их две смены ходовиков-то. Два через два работают. Сегодня другие пришли. Но они все равно все друг друга знают. Могут рассказать. Позвать бригадира? Осторожно, тем временем сказал Устинов, опираясь на рельс. Не упади, Яха. Я там проволоку видел. Давай тебе воротник на нее примотаем, и я тебя, как Пашка, свою собаку держать буду, так сказать, на поводке. Иди ты уже! Голос ручки был теперь вполне себе трезвый. «Никакой жизни от тебя нету. Лучше бы Якут пришел. С ним так работать легко. Посвети. Темно, как у негра в жопе». «А ты чё, Еха, там был?» Василий Иванович засмеялся. «Да хватит уже, не мешай». опрос дело хорошее, но работающих сегодня слесарей этой ночью здесь быть не должно. Плохо, что видеонаблюдение сейчас совсем не развито. Камеры стояли разве что в банках, и то... Там всё пишется на плёнку. Лет через 20, когда камеры в депо будут на каждом шагу, мы бы уже через четверть часа поняли, что случилось. Придётся по старинке. Если это бытовуха, то хлопнуть этого мужика могли знакомые. Ну или они могут указать на того, кто это сделал. Но сначала надо присмотреться ко всему повнимательнее. По горячим следам вряд ли удастся всё распутать. Хотя кто знает... Вдруг он ночью пил с кем-то из тех, кто сегодня работает. В грязи, на полу, на каменной плитке и на металлических решетках, куда должна утекать жижа, вообще почти не было видно следов. Фонарик у меня с собой был, но совсем тусклый. Надо бы раздобыть получше. Вроде бы тут что-то тащили, но я не мог сказать наверняка. Могли и какую-то деталь перетаскивать. В депо же все тяжелое. Внизу... «Видно еще хуже, темно и слишком много грязи. В канавах должен быть работающий слив, но сейчас это никого не заботило, поэтому они явно забились и не прочищались. Ручка принялся за работу, называя характер нанесенных травм. И тут я не удивился, заметив, что его голос стал увереннее, брезгливость и пьяные интонации куда-то ушли. Все-таки пожилой судмедэксперт тоже был профессионалом. А криминалист — Все фиксировал на пленку неподалеку от меня. Ему спускаться было не обязательно «Кирилл!» – позвал его я и посветил маленьким китайским фонариком на рельс. «С фоткой это пятно. Это ведь не мазут». «Краска может?» – тот пожал плечами, но согнулся и направил объектив на пятно. «Нет». – я достал платок и приложил. «Фиксируй, Кирюха. Это оно, я тебе говорю». Учитывая, что когда мы с ним приятелями еще не были, Этот свойский тон его удивил, но снимок Кирилл сделал так, как я просил. Я присмотрелся к следу на белом клетчатом платке. Видел я такое столько раз, что меня не обмануть. Кровь, пусть старая, запекшаяся, но это точно кровь. Посмотрел еще раз на эксперта, потом на остальных. Заметил пристальный взгляд Устинова, потом одобрительный кивок. Я даже не удивлюсь, если он это пятнышко увидел раньше, но до поры до времени помалкивал. «А там чё?» – Василий Иванович показал вниз и направил фонарик ногам погибшего. «Я не вижу. Он что, в кроссовках?» «Ага», – послышалось снизу. «Значит, успел сменить обувь, чтобы уйти домой, но почему-то остался в рабочей куртке и штанах», – похмыкал Устинов. «Новую получал недавно», – услышал разговор мастер Саня. «На смену в старой ходил, а потом новую надевал и домой шёл. Денег-то нет на одежду нормальную». А вот кроссовки у него козырные, дорогие. Фирма. Триста тысяч стоили, прикиньте. И где он взял такие?» Да он колымел. Работу брал на даче у Артура. Мастер стал говорить тише. Баню делал, печку клал. У Егорки-то руки золотые были. Артур ему денег дал целую пачку. Еды, пакет. И кроссовки еще свои подарил. Малые ему были. «Нет», – он замотал головой. «Егорка бы в них яму никогда не полез. Точно вам говорю». Сразу бы сгнили от этой жижи за день. А мне пришла идейка, когда я заметил, как на меня смотрит сидящий в стороне сансаныч Саныч. Ментовский же пес, обучался. И молодой, списали его явно до того, как нюх пришел в негодность. «Ищи», — я сунул платок ему под нос. «Кровь, отличный носитель запаха, собака его чует прекрасно». сансаныч шумно понюхал платок и сразу потянулся к выходу. «Вот и ищите», — крикнул Устинов, широко улыбнувшись. «Если чё, зови, Пашка!» Поводок натянулся, сансаныч рвался к широко открытым воротам. Я думал, запах мазута, масла и грязи ему помешает, но собака взяла след. Следом за ним очень быстрым шагом вышел на улицу. Пришлось постоять, потому что рядом с корпусом ставили тепловоз, у которого из труб валил очень густой черный дым, Настолько плотный, что казалось, будто окажешься в этом облаке и сам станешь черным, как негр. Один человек сидел в кабине локомотива, другой стоял впереди, размахивая красным флажком с разными интервалами, иногда с подозрением, глядя на собаку. Когда машина остановилась, третий подложил под колеса здоровенную металлическую штуковину. «На башмак!» — крикнул тот, что был снизу. Человек в кабине кивнул, и локомотив подался чуть вперед, наезжая на нее. Я шагнул было дальше, но долго идти не пришлось. сансаныч оглушительно гавкнул и рванул к куче ржавых тормозных колодок, лежащих под открытым небом. Все стертые и использованные ждут, когда их увезут. А сидящий на самом верху парень со стрижкой полубокс, одетый в спортивный костюм и черные китайские тапочки-шанхайки, Увидев нас, чуть не съехал с этой кучи. Перед этим он успел сбросить одну колодку вниз. «Ты что здесь делаешь?» Нарочито грубым голосом спросил я. «Так это...» – парень выпучил глаза. «А вы что, из милиции? Из-за Егорки? Тебе вопрос задали». Я подошел ближе, держа Сан Саныча поближе к себе. Тот смотрел на парня, хвостом не вилял, а потом снова принялся тянуть, чтобы понюхать, что же находится в этой куче. «Так это...» — парень сглотнул. «Страшно. Чё, все мужики охренели, когда услышали. А я это...» — он сглотнул ещё раз и вытер лоб. «Я это... с техосмотра...» — он показал на здание в стороне. Такое же высокое и большое, как и остальные. «Ходовиком там работаю». «Работаешь сегодня?» — спросил я, подходя ближе. «В дневную смену?» Сан Саныч подошёл к куче и попытался раскопать что-то в колодках, но я удержал его. Тяжелые. Придавит еще лапы, если съедут, и покалечит пса. «Да, там лайба зашла». Парень начал было махать руками, но опасливо посмотрел на Сан Саныча и убрал их в карманы. «Двадцать колодок надо менять. Стерлись в ноль. Там машина шеститысячник. Это шесть тысяч тонн, короче. Везла мимо чертовой долины. Колодки стерлись, пока тормозил. Там же спуск резкий. Ну вот, а колодок новых не хватает. Надо еще пару штук надыбать». «И ты хочешь ставить старые?» — уточнил я. «Уже использованные?» «Ну, когда пассажир приходит», — кое-как пояснял он. «Тепловоз, то есть для перевозки пассажиров, то колодку меняют, если в ней толщина меньше 20 миллиметров». Парень поднял одну колодку с кучи, показал мне и отбросил в сторону. Она с глухим звуком ударилась в другую. «А вот если грузовой, так там допуск 15 миллиметров, поменьше». Вот мне бригадир сказал, чтобы я нашел, какие из пассажира остались. Их притащил, и это бы, чтобы поставить их, еще бы на поездку хватило. Вот, нашел как раз. Он нервно хмыкнул. Можно идти, товарищ милиционер, работать надо. Даже будь я молодым, понял бы, что этот паренек какой-то подозрительный. А сейчас это вижу очень ясно. Короткого пребывания в депо хватило, чтобы это понять. Он слишком чистый, в кроссовках, в костюме. А все ходовики, которых я видел, были грязные с ног до головы, потому что работа у них тяжелая, и они работали в ямах, заполненных мазутом и маслом. А этот будто ушел домой, переоделся, помылся, а потом явился сюда. Для чего? Понятно, для чего. Испугался, что мы найдем орудие убийства. А не выбросил ли он его сюда, в кучу? Скорее всего, да. Сначала думал, что мы не отыщем, а потом засомневался, что все-таки плохо спрятал опасную улику. Испугался, что снимем отпечатки его пальчиков, хотя на грубой поверхности колодки вряд ли останутся подходящие следы. Но ему-то этого знать не обязательно А сансаныч снова попытался добраться до источника назойливого запаха. «Подожди пока», — твердо сказал я парню. «Слезай и стой смирно, а то еще кинешь что-нибудь сверху. Лучше не стоит, пацан, не советую». «А что я сделал-то?» — испуганно промычал он. «Значит так». Я быстро согнулся, отбросил одну колодку там, куда так рвался сансаныч и увидел, что под ней. Такая же колодка, стертая, ржавая, но там, где она была отполирована прикосновениями обода колеса, остался густой темно-красный след с парой прилипших рыжих волосков. «Хорошо, что зрение я еще не посадил», – разглядел. «Значит так», – повторил я. «Я из уголовного розыска». «Это орудие преступления, а это, — я показал на Сан Саныча, — детектор лжи. Будешь врать, он это поймет. Так что говори все как есть, пацан, обмануть не выйдет». В подтверждение этих слов сансаныч глухо рыкнул один раз. Этого хватило, и парень заговорил.